Глава 10. Серьёзная проблема. Спасибо, мэм. Это чудесная книга, особенно картинки. Но мне хотелось бы посмотреть на этих скакунов, произнёс Бен. Его взгляд прильнул к картинке с изображением трёх больших лошадей в поле, стоящих по колено в траве, будто они собирались напиться воды из какого-то источника. Какая красавица эта чёрная. Кажется, будто видишь перед собой, как развивается её грива на ветру. Слышишь её ржание? Как бы я хотел оказаться на лугу, полном таких вот лошадок. Бен начал качаться на стуле, воображая, что мчится на подобной лошади. Ты можешь брать мою литу и кататься по полю в любой день. Ей понравится, и седло Торни прибудет сюда на следующей неделе, сказала мисс Селия, довольная от того, что мальчику пришлись по душе картинки из книги. Она тоже любила животных и испытывала необыкновенно глубокое чувство привязанности к ним. Не нужно этого ждать. Я могу ездить и без седла. Ах, да, это та книга, о которой вы мне говорили? Это в ней рассказывается о говорящих лошадях, спросил Бен, случайно вспомнив их разговор. Нет, это не та. Я привезла книгу с собой, но из-за спешки ещё не успела её распаковать. Торни, напомни сегодня, чтобы я нашла её. Есть еще кое что. Забытое письмо Сквайра. Бен сказал, что вовсе не стоит спешить с книгой о Гулливере. Это можно было оставить и на потом. Мисс Селия села на веранде, чтобы прочесть свои письма. Их было два. И чем дальше она читала, тем серьезнее становилось ее лицо, а потом и вовсе погрустнела. Оставалось неизвестным, какие ужасные новости могли стереть с ее лица солнечную улыбку. Никто не видел, с какой жалостью остановились её глаза на радостном Бене, когда она отложила письма. И никто не заметил особую нежность в её поведении, когда она повернулась обратно за стол. Но Бену показалось, что он никогда в жизни не встречал такой прекрасной и чуткой леди, которая не смеялась над его ошибками. Мисс Селия была так добра ко всем, что когда через час она отвела своего брата спать, всем остальным стало её не хватать. Она как добрая фея из книг. В ней воплотились все лучшие человеческие черты, сказала Бетти с наслаждением обнимая напоследок восхитительную куклу, веки которой, когда ее наклонишь, смыкались, будто говоря: до свидания, дорогая. Сколько всего она знает, больше, чем учительница, и она отвечает на все наши вопросы. Мне нравятся люди, от которых я могу узнать что-то новое, добавила Бебб, чей любознательный ум всегда был не насытен. А, Бен, ну они подарили игрушечного арабского скакуна с овсадником, лучшего из всей коллекции. Здорово. Да, всё так замечательно. Она говорит, что мы можем приходить каждый день и играть в торни. Я собираюсь работать у неё. Надеюсь, письмо, которое пришло от Сквайра, это рекомендательное письмо. Да, Бен. И если бы я раньше не решила, что возьму тебя на работу, то сейчас точно бы это сделала, мой мальчик. Что-то в голосе мисс Селли особенно в последних словах заставила Бенна обернуться и покраснеть, когда леди нежно положила руку ему на плечо. Его интересовало, что же написал Скваер. Угостити и свою маму чем-нибудь. Да, кстати, можете взять с собой эту куклу. Она так сладко спит, жалко её будить. До завтра, маленькие соседки, продолжила мисс Селия, поцеловав девочек на прощание. Бен тоже идёт? спросила Бэб, когда Бэтти уже зашагала к дому. Еще нет. Мне нужно поговорить кое о чем с моим мальчиком. Скажите маме, что он скоро придет. Бэб поспешила набрав разных сладостей к маме. Когда девочки ушли, мисс Селия достала письма, и тень грусти появилась на ее лице. Бен, дорогой, я должна тебе кое-что сказать, мягко начала она. И мальчик ждал со счастливым выражением лица, поскольку никто, кроме Меллии, так его не называл. Сквайр разузнал о твоем отце. Мистер Смитр прислал ответ. Ура! Где он? вскрикнул Бен, страстно желая поторопить её. Но мисс Селия даже не показала ему письмо. Она села на самую нижнюю ступеньку, не сводя глаз с Санчо, как будто ждала от него помощи. Он отправился за мустангами и что-то прислал домой, но не смог приехать сам. Продолжайте. Да, он говорил. Думаю, он где-то недалеко Калифорнии. Я хочу туда отправиться. То место, говорят, настоящий рай. Он ушел гораздо дальше, в лучшее место, чем Калифорния. Глаза мисс Селии обратились к небу, где уже сияли ранние звездочки. Ее голос дрожал. Он не прислал за мной. Куда он ушел? Когда он вернется? – спрашивал Бен, догадываясь о том, что осознал позже. Мисс Селия обняла его и ответила очень осторожно: Бен, милый Бен. Если бы я сказала тебе, что он никогда не вернётся, ты бы смог в это поверить. Думаю, смог бы. Но неужели это и в самом деле то, что вы имеете в виду? О, мем, неужели он умер? закричал Бен. Он зарыдал, и это защемило ей сердце. А Санчо встал на задние лапки и залаял. Мой маленький, бедный мальчик. Я бы хотела сказать: "Нет". Бену не нужно было сейчас ни слов. ни слёз, ни нежных объятий. Теперь он знал, что остался сиротой, и инстинктивно обратился к своему старому приятелю, который любил его больше всего на свете. Мальчик кинулся к собаке и горько рыдая, обвил руками кудрявую шею. У него никого больше не было, только единственный друг, который так же любил его отца, как и он. О, Санчо, он никогда больше не вернётся, никогда больше. Бедный Санчо мог только выть и облизывать залитое солёными слезами лицо хозяина, глядя на своего друга взглядом, полным безоветной любви, верности и печали. И этот собачий взгляд, и эти чувства ничем не отличались от человеческих. Вытирая слёзы, мисс Телия склонилась, чтобы погладить белую уголовку и приласкать тёмную, лежащую на собачьей груди. Постепенно всхлипывание прекратилось, И Бен прошептал, не двигаясь: "Расскажите мне об этом. Я готов." И затем так нежно, как только могла, мисс Селия начала читать письмо. Мистеру Смитеру пришлось признаться в том, что он знал эту тяжкую правду уже много месяцев, но никогда не рассказывал мальчику. О смерти старшего Бена Брауна было сказано мало, лишь то, что он был убит в каком-то диком месте на западе. И какой-то странник сообщил об этом в письме тому единственному человеку, чьё имя он нашёл в блокноте убитого. Мистер Смиттер просил вернуть мальчика обратно, так как его отец хотел, чтобы тот последовал его профессии. "Ты вернёшься в цирк, Бен?" спросил мисс Селия, пытаясь отвлечь мальчика от горестного события. "Нет, нет. Я лучше умру от голода". Он был ужасно груб со мной и плохо обращался с Санчо. Теперь, когда отца не стало, будет еще хуже. Не отправляйте меня назад. Позвольте мне остаться. Люди здесь хорошо ко мне относятся. Мне больше некуда идти. Бен отчаянно не поднял голову, затем снова опустил ее на грудь Санчу. Ты останешься здесь, и никто без твоей воли не сможет забрать тебя отсюда. Я шутя назвала тебя моим мальчиком, теперь я называю тебя так всерьез. Это будет твой дом, и Тор не будет твоим братом. Мы тоже сироты и будем стоять друг за друга горой, сказала мисс Селия со странной долей решительности и нежности в голосе. Бен почувствовал себя лучше после этих слов и поблагодарил её, прижавшись щекой к её ногам. У него не было слов, чтобы выразить всю признательность нежной хозяйке этого дома, которой он рад был служить с чистосердечной преданностью. Санчо положил свою лапку на её колено и еле слышно проскулил. И меня тоже возьмите. Я хочу служить вам вместе со своим хозяином. Мисс Селия сердечно пожала предложенную ей лапу, и маленькое создание прилегло возле её ног, подобно льву, желая впредь защищать её и весь дом. Не лежи на холодном камне, Бен. Иди сюда. Позволь мне тебя утешить, сказала она, перестав вытирать большие капли слёз, которые текли по её щекам и падали на платье. Но Бен лишь снова заплакал от горя. Ты не можешь. Ты его не знала. О, папочка, папочка. Если бы я мог хотя бы ещё раз тебя увидеть. Никто не мог исполнить этого желания. Но мисс Селия попыталась успокоить мальчика. Из гостиной послышалась музыка. Она звучала красиво и завораживающе. Слёзы стали капать всё меньше и меньше. Слушая её, мальчик прекратил плакать. Казалось, Удручающее чувство одиночества исчезло прочь, и возникло ощущение какого-то ожидания перед тем, как он сможет отправиться к своему отцу в ту далёкую, предалёкую страну. Мисс Селия не знала, как долго играла музыка, но когда она очнулась, то обнаружила, что другие друзья Бэна, даже ещё более добрые, чем она, приютили мальчика в своих объятиях. Ветер напевал свою колыбельную, Среди шелестящей сирени спокойное лицо луны заглядывало в окно сквозь арку из листьев, словно пытаясь поцеловать веки мальчика. А преданный Санчо всё ещё пребывал на сторожевом посту рядом со своим маленьким хозяином, положив голову на его руку.